Есть ли верно, что Кешапф, в отличие от большинства других религиозных вождей Индии, никогда не имел гуру, посредника между ним и божеством, примечание. «Сначала моей религиозной жизни я привык, — писал он, — получать знания от тебя, мой Господь, — конец примечания». Если нельзя, следовательно, причислять его, как это делают рамакришнаисты, к ученикам Рамакришны, то, во всяком случае, его великодушный ум готов был преклониться перед всем великим, а любовь его к истине была так чиста, что исключала всякую примесь тщеславия. Этот учитель всегда готов был учиться. Примечание. Я был счастлив встретить уманилала Парекха, христианского ученика Кишаба, в его прекрасной, полной, чистой веры книге, мнение, аналогичное моему. Манилал Парекх открыто признаёт, что Кишаб многим был обязан Рамакришне, больше, пожалуй, чем Рамакришна ему. В этом он видит, как и я, еще одно основание — для восхищения широтой ума и величием души Кешаба. Конец примечания. Он говорил о себе. «Я прирожденный ученик. Все предметы мои учителя, все животные мои учителя, я учусь у всех». примечание Он говорил также «Бог, вселил в меня способность впитывать в себя все хорошие качества каждого человека конец примечания как же он мог не учиться у человека бога в начале 1875 года он со своими учениками жил на вилле вблизи такшинишвара рамакришна пришел к нему и сказал «Я слышал, что вам явилось видение Бога. Я бы хотел знать, каково оно было». Примечание. Он его отметил уже в 1865 году, когда Киша был еще помощником Дебендранадха и стоял во главе Адибрахма Самаджа. Облик Кишаба поразил его. Он врезывался в память. Это был высокий человек с овальным лицом и светлый, как у итальянца, кожей Мукерджи. Но если его ум, как и лицо, был окрашен нежным солнцем запада, то душа его оставалась индуистской. Рамакришна сразу понял это, лишь только увидел его, погруженного в размышления. Некоторые размышляли, сидя на крыльце Брахма Самаджа, Рассказывает он. В центре группы был кешап, погруженный в раздумье. Он был неподвижен, как кусок дерева. Он тогда еще был молодым человеком, но рыба клевала именно на его удочку. Привычная метафора, означающая, что только на его призыв отзывался Бог. Конец примечания Вслед за тем он запел знаменитый «Гимн Кали» и во время пения впал в экстаз. Для индуса, даже просвещенного, это самое обычное явление, и Кешап, недоверчиво относившийся к таким болезненным проявлениям благочестия, не обратил бы на него никакого внимания, если бы Рамакришна, возвращенный из Самадхи к действительности своим племянникам, не разразился потоком чудеснейших слов о Боге и бесконечном. Примечание. Интересно еще для европейской науки отметить, что единственным способом пробудить Рамакришну из экстатического состояния — его племянник Хридай учил жену Рамакришны прибегать к нему — было шепнуть ему то или другое имя Господа или соответственную мантру, молитвенную формулу, применительно к форме и степени экстаза. Итак, характер его психической сосредоточности поддается определению и, следовательно, не приходится говорить о каком-либо расстройстве его психики в это время. Разум крепко держит возжи в руках. Конец примечания.